Женщина на бегу оглянулась и дала короткую очередь. Один леший упал, остальные бросились в разные стороны. Раненый поднялся, побежал дальше, хромая. Хлопнуло несколько ответных выстрелов. Рыжая уже приближалась к зданию, где находились мы с Никитой, когда гранатометчик, опустившись на одно колено, поднял свое оружие. «Я заорал, не то напарнику, не то Кате, а скорее им обоим одновременно!» «Осторожно!» «Не знаю, как насчет пригоршни, а девчонку я этим спас». Оглянувшись, она упала, накрыла голову руками, и граната, оставляя лохматый шлейф, пронеслась выше. «Никита!» — заорал я, отскакивая. Развернулся. Мельком увидел зомби, который пытался встать, упираясь кулаками в пол и подгибая раздробленные ноги. Прыгнул в сторону лежащей на трюмо перегородки. Ощутил, как мясоворот, ухватив меня невидимыми руками, дернул к себе. И тут граната врезалась в стену дома. Здание содрогнулось, заскрипело, качнулся пол. С низким, протяжным скрипом часть дома обвалилась. Я покатился по обломкам, обхватил торчащую из груды камней балку, лежа на боку скосил глаза. Площадь была подо мной. В нижней части завала, прижавшись к нему спиной, наполовину стояла, наполовину лежала Катя. Трое леших бежали к ней. Если отпущу балку, соскользну вниз вместе с пластами цементных обломков и битых кирпичей Тогда Леши точно меня заметят, а пока что они, кажется, не догадываются, что над девушкой есть кто-то еще Она вскинула автомат Сквозь шорох и поскрипывание сползающего строительного мусора донесся короткий ляск, и Катя Орлова выругалась сквозь зубы Леший, выстреливший из гранатомета, перезаряжал оружие, остальные бежали, подняв кедры Я достал 5-7, и это выдало меня. Две головы дернулись вверх, взгляды уставились на меня. Сняв пистолет с предохранителя, я разжал пальцы и вместе с кучей обломков заскользил вниз. Лешие были метрах в пяти от дома, Катя Орлова стояла неподвижно. Ей некуда было деваться. Я скользил все быстрее. Пули из кедров ударили над моей головой. Я на ходу выстрелил трижды и даже исхитрился один раз попасть... Катя, вскинув голову, метнулась из-под моих ног, а гранатометчик, вместо того, чтобы выпустить в нас вторую гранату, уже более прицельно развернулся и побежал прочь. В последний момент я еще раз вдавил спусковой крючок, но так и не понял, попал или нет. Из-за угла с криком вылетел Никита, стреляя на ходу, а я соскочил на асфальт, согнув колени, оттолкнулся, чтобы падающие сверху обломки не ударили по голове и прыгнул в бок, прямо в объятия девушки. Что не говори, а это была горячая встреча. Мы чуть не столкнулись лбами, обхватили друг друга и на секунду крепко сжали. Выстрелы смолкли. «Патроны закончились», — пропыхтел Никита рядом. Оттолкнув девушку, я развернулся, подняв пистолет. В магазине остался единственный патрон. «Ты куда?» — крикнул я. Никита метнулся к лежащим на асфальте телам. Гранатометчик бежал прочь, напарник схватил кедру, прицелился... Леша прыгнул в сторону и исчез за памятником. «Твою мать!» — взревел пригоршня. «Еще несколько секунд целит...» «Еще несколько секунд целился, потом плюнул и опустил оружие. Теперь подмогу приведет!» «Химик, ты?» — удивленно сказала Катя. Я отступил на шаг, разглядывая ее. Девчонка изменилась. Сильно изменилась. Я толком не знал, сколько ей лет, хотя ясно было, что она младше меня. Но сейчас лицо ее осунулось. На лбу появились морщины. Под глазами залегли круги. Катя удивленно смотрела на меня. Да уж, неожиданная встреча. «Ты как сюда попала?» Спросил я. Вопрос прозвучал глупо. Но ничего другого в голову не пришло. Катька ведь сама в зону никогда не ходила. Глеб с Апанасом разве что до сундука ее пару раз доводили. А так она жила в доме за периметром. Сбывала найденные ими артефакты. Покупала оружие и припасы. В общем, занималась тем, что называется материально-техническим обеспечением. Ну и какого кровососа она здесь делает? На! Подошедший пригоршня сунул мне в руку кедр. Но только патронов там мало. Так, и кто это тут у нас? Он навис над Катей, с веселым недоумением разглядывая ее. Женщина в зоне. Непорядок. Глаза у Кати недобро поблескивали. Веселый тон напарника она не восприняла, но не обратил на это внимания. Никита привык, что женщина всегда положительно реагирует на его стать, смазливую морду, широкие плечи, высокий рост и светлые волосы. На рыбалку и в зону женщин нельзя брать, ни рыбы, ни артефактов не будет. Тебя кто сюда привел, принцесса? Катя слегка повернула голову, глянула на него и сказала коротко. «Иди в жопу». Приигрыш нерастерянно приоткрыл рот. А рыжая вдруг отступила на шаг и даже присела, слегка. Будто увидела за моей спиной псевдогиганта трехметрового роста. «Ну ты это...» — начал напарник. Та да заткнись ты, придурок!» — прошипела она. «Чувствуете? Химик, чувствуешь?» Подняв кедр, я кинул взгляд через плечо. Среди завалов битой кирпичной кладки никого не было. «Что я должен чувствовать?» «Выброс скоро», — сказал Никита. «Ну точно! Тот -то и я удивился, почему аномалий столько! А теперь на небо глянь! Вон, на севере!» «А, то есть на юге!» Мы привыкли, что ЧАЭС находится в северной стороне. Полосатая труба-саркофага, накрывающего четвертые и пятые энергоблоки, всегда торчала на горизонте. Но сейчас там... Сейчас-то мы сами были на севере. Вернее, к северу от станции. Значит, она осталась на юге. Трубу скрывал высокий холм на краю города... Тот, где стоял кирпичный завод Небо в той стороне изменилось Блеклые перламутровые волны прокатывались по нему «Точно выброс!» — сказал я Кате «Надо прятаться!» Пригрышно добавил «Да, или и эти вернутся Один спасся, сейчас Дружков приведет» Она дернула плечами и зашагала в сторону автовокзала «За мной идите!» — бросила Катя, не оборачиваясь «Вы должны мне помочь!» Мы с напарником переглянулись Никита, пошевелив бровями, шепнул. «Решительная девка. Ты откуда ее знаешь?» «Потом расскажу». «И что-то она странная какая-то?» «Может, у нее был нервный срыв?» «Предположил я». «Был или продолжается?» Катя крикнула на ходу. «Да не топчитесь вы там!» Перекинув через голову ремни кедров, мы пошли следом. Никита тихо спросил. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Зависит от того, на кого смотришь». «Вот тут ты прав», — согласился он. «Когда ты прав, так ты прав. А сейчас ты прав». Он окинул взглядом площади и повысил голос. «Эй, левее бери, а то прямо через площадь маршируешь, как на параде. Если кто за памятником спрятался...» «Нет там никого», — отрезала она. Гранатометчик за подмогой побежал. Больше никого не осталось». Все равно. Ближе к стенам надо идти. Химик, ты чего?» Я сбился с шага, ощутив нечто неприятное. Нет, не приближение выброса, хотя он и вправду близился, и от этого на душе было как-то муторно, да еще сосало под ложечкой. Но кое-что еще, будто стоишь по плечи в воде, и откуда-то сзади на тебя накатывают волны, мягко, но настойчиво, толкают в спину. И волны эти очень какие-то тревожащие, что ли». А еще кажется они теплые, причем каждое следующее теплее предыдущей. Скоро вода станет как кипяток и обожжет, обожжет сознание. Катя, что это там плещется? – спросил я. Она оглянулась. Плещется? Я что-то чувствую. Чувствует он? С непонятным выражением чуть ли не презрительно повторила она. У напарника моего. «Повышенная чувствительность», — пояснил Пригрышня с гордостью, будто расхваливал призового свина, которому давал отборный корм целый год. «Он всякие такие аномальные штучки в раз ощущает. Вот и выброс». «Нет, это не выброс», — возразил я. «Что-то другое». Она вновь оглянулась. В глазах мелькнул интерес. «Значит, у тебя есть ментальные способности?» — сказала Катя. «В зоне они у многих. Она людей меняет». «Правильно». «Это не выброс, это мгла!» «Какая еще мгла?» — удивился и Никита. «Ты так говоришь, будто это имя. Слушай, Андрюха, надо нам...» Я перебил, уставившись в спину Кати. «Эй, Катерина, что в зоне за последние пару месяцев случилось? А то мы отсиживались в одной дыре, ничего не знаем». «Она расширилась», — ответила девчонка. «Еще что-то произошло, непонятное, вроде зеленого выброса». «Зеленого выброса?» — Никита покосился на меня. «Почему твой друг все время переспрашивает? Ему псевдогигант на ухо наступил?» «Он твой напарник, химик? Зачем тебе такой нужен?» «Просто мне нравится, как его спина заслоняет меня от мира», — любезно пояснил я. Катя некоторое время шла молча, потом сказала. «Был зеленый выброс. Из-за этого ландшафт покорежила, многие районы сместились». «Плюс новые аномалии полезли. Да много всякого нового возникло». «Но с этой планетой-то все нормально?» — осторожно уточнил напарник. Девушка с легким удивлением оглянулась на него и пожала плечами. Он сказал, э, «Так теперь в эту дверь давай внутрь вокзал этого». «Я вас туда и веду», — перебила она, поворачивая. «Через площадь мы с пригоршней шли не просто так. Оба держали кедры наготове, обратив стволы к памятнику». Теперь напарник негромко сказал, «Давай первым», и, подняв оружие, встал лицом к площади. Вслед за рыжей я нырнул в двери, сразу отскочил в бок, водя стволом из стороны в сторону. Окинул взглядом просторный зал с рядами сколоченных вместе сидений. Обломки киоска на другой стороне, широкий открытый коридор, протянувшийся по периметру вдоль стен на высоте второго этажа. Слева был раздолбанный ларек, где когда-то торговали сигаретами, И газетами для граждан, встречающих провожающих Я отпрыгнул за него Катя, не обращая внимания на мои маневры, прошла к ближайшему ряду сидений и там повернулась «Быстрее, давайте!» «Никита, вроде чисто!» «Ладно, иду», донеслось снаружи Я вышел из ларька, а он шагнул внутрь «Нельзя здесь торчать», сказал напарник «Прям как на ладони в этом зале» С коридора второго этажа упал камешек Мы одновременно вскинули оружие «Идите сюда», — позвала Катя. «Мне вас сама зона послала. Разговор есть». Вверху вроде никто не прятался, и мы зашагали к ней. «Выброс скоро», — повторил напарник. «Нельзя ли на поверхности оставаться? Надо подвал какой-то найти». «Здесь есть подвал», — перебила рыжая. «Я полдня в этом вокзале торчу. Успела разведать. Спустимся туда. Вход на другом конце зала. Через служебное помещение. Совсем рядом». «Значит, лучше прямо сейчас туда идти», — сказал я. Она тряхнула головой. «Я уже второй раз видела это движение». Им девчонка будто отметала любые возражения. Выглядела она очень решительно. А еще зло. «Да, изменилась Кать Орлова».